Глава 56. Спустя два месяца. Ветер ударяет по лицу, раскачивая кудрявые локоны, но я только наслаждаюсь данной погодой. Я любила море. И сейчас, сидя на пляже, всматриваюсь в синие бушующие волны, ударяющие о берег. День сегодня выдался холодным. Дожди накрыли Либерию, заставляя пляж пустеть Все скрылись по домам, предпочитая тепло. А я сижу на крыльце своего прибрежного жилища и просто смотрю вдаль, чувствуя на теле промозглый ветер. Но это ничуть не расстраивает меня, поскольку то, что вижу и чувствую, меня устраивает. Только вот все, чем я довольна — погода. И все. Мне не нравится моя жизнь, ибо она слишком спокойна Да, я хотела ее, но не настолько. Мне нечем заняться. Хочется что-то делать, творить. В моем столе уже десятки эксклюзивных эскизов, придуманных в бреду. Или после пробуждения от очередного кошмара, где везде были они все. Березников, Воронов, Шевцова и Отец. Вспоминаю о последнем и поджимаю губы. До сих пор не могу принять то, что он сделал. Но, несмотря на это предательство, я вздохнула запах новой жизни. Никакой суеты, офисов, проблем, только я, морской бриз, и неосознанно тяну руки к животу, запуская их под тёплый свитер. Глажу ещё плоский живот и улыбаюсь, как дурная. Мой маленький малыш. Я никогда не думала о детях. Это вообще было для меня немыслимо, в голове только работа. Но, лишившись её два месяца назад, я заметила, что вся моя жизнь кардинально изменилась. Умерла та Кристина, которая только и делала, что сидела в своём кабинете, вечером расслаблялась в клубах, а позже в объятиях Воронова. Для меня это было большой неожиданностью, учитывая то, что с Ромой я не спала, а Кирилл всегда контролировал себя, в нужный момент останавливаясь. А после мы и вовсе стали пользоваться защитой. Но что-то пошло явно не так, раз теперь в моём животе зарождается новая жизнь, которой я рада. Да, мысль о ребёнке меня страшила, как и любое воспоминание о его отце. Я не скажу Воронову о нём, воспитаю сама. Так будет лучше для нас обоих. Этот человек ни разу за эти два месяца не позвонил, не написал. Тишина, да и только. Мне трезвонила только Карина, гадая, где я. А мне просто не хотелось ни с кем говорить. Да, я плохо поступаю с подругой, но мне нужна была перезагрузка. Отодвинуть старое и прошлое назад и пожить новым настоящим. Я долго думала, что делать дальше. У меня не было ни стимула двигаться дальше, ни существовать, до тех пор, пока тест не показал две полоски. Я растерялась. Даже зарыдала в голос, испугавшись, что скоро стану мамой. Это же огромная ответственность, которой в последнее время у меня было очень мало. Хотелось вызывать от бессилия сознание того, что буду воспитывать его одна. И даже папа не увидит его. а вороне даже не подумала. Пошел он к черту. Взял меня пьяную, осеменил и кинул, даже не позвонив. Нет, не так. Дал мне два месяца на раздумье И да, я правда думала, что делать. Меня сильно тянуло к Кириллу. Хотелось собрать все вещи, взять билеты на самолет и вернуться в Москву раньше времени. Приехать, дать ему звонку, пощечину, поругаться, потрахаться и спокойно вернуться обратно. Хотя я бы осталась. Он дал мне эти два месяца, во время которых ни разу не дал о себе знать. Давал мне время прийти в себя, что я и пыталась сделать. Знала, мы еще встретимся. И снова этот человек играет со мной. как и делал до этого. Знал меня, скрывал и использовал против Ромы. И что получил в итоге? Ничего, как и я. А теперь наверняка хочет втянуть меня в их с Аней авантюру, в которой мне очень хотелось принять участие. Не из-за того, что мне было скучно, нет, а чтобы проучить Березникова, показать ему его место. Да, ради этого мне придётся снова увидеться с Вороновым, поработать с ним сообща, а потом, оторвав от сердца, снова уехать на Коста-Рику залечивать раны. Понимала, что сейчас для меня это была роскошь, но я не могла находиться на родине. Абсолютно все мне напоминало о них всех. Надеялась, что Кирилл не будет следовать по пятам, когда я приеду в Москву. Не хочу, чтобы он знал о ребенке. Он не заслуживает быть отцом, по крайней мере, по одной причине. Человек, который скрывает от тебя все, так и будет продолжать это делать. А доверие для меня самое главное. Хотя почему я об этом думаю? Не нужна я Воронову. Если бы нравилось ему, и он любил меня, то давно бы приехал и забрал. но нет, для него я просто девочка на ночь». Попользовался невестой Березникова и смылся в закат. «Но я противная. Всегда всё делаю по-своему». За эти два месяца я решила. «Ворон не самое главное, что сейчас волнует меня. Только Березников, который должен за всё это заплатить. И ради этого я вернусь. Помогу Кириллу отомстить за его сестру. Вернули свои компании? Не знаю. Если и нет, то всё равно. Мне нужна только месть». и ради нее я встаю с деревянной лестницы, отворачиваюсь от бушующего моря и уверенно захожу в дом. Через два часа у меня самолет. Не хочется опоздать на него, учитывая то, что срок, который дал мне Кирилл на размышления, заканчивается через сутки. А что произойдет потом, не знаю. Но я сильно не любила опаздывать. Поэтому, схватив рюкзак, который собрала несколько часов назад, закидываю его на плечо и выхожу из домика, предвкушая встречи с теми, кто вытер об меня ноги. И второго раза сделать этого с собой не позволю.